Глава одиннадцатая. Дядя против Буйвола. Яна. Он вышел на ринг, и толпа замолчала. Секундная тишина подстегнула эмоции. Она взорвалась, как мыльный пузырь, заполнив помещение приветственными криками. Его имя несется буквально из каждого уголка клуба. Девушка, с которой целовался Лука, пошла вперед. Еще ближе к страшному рингу, где практически умирают люди. Я не рискнула. Решила остаться на месте. Но мне кажется, что если я испугаюсь, он это увидит, не обращая внимания на расстояние. Вот на ринге появился противник моего дяди. Выше, шире, страшнее. Его руки бугрятся мышцами и вздувшимися синими венами. Да он этими руками в два счета переломит кому-нибудь позвоночник. Теперь толпа просто ревет от восторга. Никого не волнует несправедливость, царящая в центре задымленного зала. «Он же убьет его!» прошептала я, прикусив кончик указательного пальца. «Смотри!» Рядом довольно улыбается Томас, про которого я успела забыть, растворившись в атмосфере этого места. Я смотрю. Запретила себе отводить взгляд, что бы там ни происходило. Не хочу, чтобы он думал, что я никчемная, изнеженная принцесса. Они движутся по кругу, как пластичный ягуар и огромный неповоротливый буйвол. Если один — это грация, то второй — чистая мощь. Здоровяк сделал первый выпад. Его кулак пронесся в нескольких сантиметрах от лица Луки. Мужчина увернулся. Оказался за спиной у неповоротливого соперника. Провел серию ударов, завершив ее подсечкой. Буйвол, не ожидавший такой подлости, упал, взрывая большую часть толпы довольными выкриками. Брюнетка, подпрыгивая у ринга, машет руками. Тоже кричит. Я же стою и жалею, что в детстве не выучила хотя бы одну молитву любому богу. Сейчас бы очень пригодилось. Внутри все дрожит, а Лука продолжает свою игру. Он вытянул вперед правую руку, принимая боевую стойку. Поманил здоровяка на себя, заводя его хлеще, чем бесится бык от красной тряпки. Тип явно шел за легкой победой. Он не знает, подтвердив мои мысли, заговорил Томас у меня над духом, чтобы я точно услышала. «Новенький. Недавно приехал из Канады. После травмы его не взяли обратно в Лигу. И он приехал сюда. Узнал про этот клуб, но про Луку ему никто ничего не рассказал». «Зачем он это делает? Лука так зарабатывает, да?» Решила воспользоваться случаем, чтобы узнать чуть больше о человеке, с которым мне придется жить под одной крышей некоторое время. Сам он не горит желанием что-либо рассказывать. «Нет, ты что!» – рассмеялся парень. «Это так, развлечение, адреналин, да и себя показать, чтобы не забывали. Репутацию поддерживать надо», — подмигнул он и вновь переключился на ринг. А там Лука лежит на спине, а Буйвол наносит ему мощный удар в лицо, разбивая нос и губу. Я прикрыла ладошками рот, задохнувшись в немом крике. «Почему все так спокойны? Почему никто не спешит это прекратить? Его же убьют!» Дядя за какую-то долю секунды вновь обманул расслабившегося противника. Он опрокинул его через себя прямо на ограждение, прыжком оттолкнулся от пола, нанес несколько сильных ударов по почкам, схватил здоровяка за волосы, просунув его голову между канатами так, что один из них теперь при натяжении играет роль давки. Буйвол стал задыхаться. С выпученными глазами он хватает ртом воздух, а судья начал считать: Десять, девять, меня покачивает, но я смотрю, как у огромного бойца закатываются глаза. Слышу, как рычит от восторга толпа. Восемь. Семь. Брюнетка вижит от восторга, размахивая в воздухе длинной сигаретой. 6. Пять. 4. Лука смотрит прямо на меня. Наши взгляды сталкиваются. 3, Два. Мужчина победно улыбается. Один. Лука отпускает бессознательное тело, к которому тут же подбежали медики. «Это красивая победа!» Последнее, что я слышу, падай на подогнувшихся ногах прямо на грязный пол.